Глава 13. Исчезновение принца. Тяжелая дремота овладела обоими товарищами. — Стащи с меня эти лохмотья, — сказал король, показывая на свою одежду. Генден раздел мальчика беспрекословно, не проявив ни тени, ни удовольствия, бережно уложил его в постель, оглянулся кругом и подумал про себя уныло. Опять он завладел моей кроватью. — Как же мне-то быть? Маленький король заметил его смущение и рассеял его одним словом. «А ты ложись за дверью и стереги меня!» — пролепетал он сонным голосом. И вслед за тем, в одно мгновение, забыл все свои тревоги в глубоком сне. «Голубчик! Ему право следовало бы родиться королем!» — заметил Гендан в восхищении. «Он играет свою роль в совершенстве!» Потом рыцарь растянулся на голом полу у порога, сказав себе с чувством довольства. Случалось мне отдыхать и похуже за эти семь лет, и было бы неблагодарностью гневить Отца Небесного жалобами на мою теперешнюю судьбу. Рассветало, когда он заснул. Около полудня он встал, раскрыл своего спящего питомца и осторожно снял с него мерку веревочкой. Король проснулся, пожаловался на холод и спросил Майлса, что он делает. «Теперь уж кончено, государь», — отвечал Гендон. «Засни опять, ты нуждаешься в отдыхе». — Погоди, да я укрою тебя с головой, так скорее согреешься. А у меня есть одно дельце, я сейчас сбегаю. Король погрузился снова в мир сновидений, прежде чем его товарищ успел договорить. Майлз тихонько вышел из комнаты и также тихонько вернулся после недолгого отсутствия с парой платья для мальчика, правда из дешевой материи и, видимо, поношенной, но прочной, теплой, подходящей к сезону. Он сел и стал любоваться своей покупкой. Будь я при деньгах, можно было бы достать костюм поприличнее. Но что поделаешь, надо довольствоваться и этим, — сказал он и замурлыкал какую-то песенку. Но тотчас же запнулся. Что это я, однако, к горланю? Разве можно тревожить его сон? Нам еще предстоит путешествие, а он так утомился, бедный мульчуган. Этот камзол годится. Несколько стишков кое-где, и тогда он будет хоть куда. Штаны тоже недурные, хотя не мешало бы поушить там и сям. Вот в этих крепких башмаках ему будет хорошо, тепло ножкам и сухо. Для него новость, ведь он всегда ходил босиком, зиму и лето. Теперь мне придется довольно долго провозиться, покуда я вдену нитку в иголку. И в самом деле возня была немалая. Как всегда делают мужчины, он держал иглу неподвижно и пытался продеть нитку сквозь ушко. Между тем женщины поступают в этом случае как раз наоборот. То и дело нитка не попадала куда следует, и все скользило в разные стороны. Но он был терпелив. Уже не раз ему доводилось проделывать ту же операцию, когда он еще был солдатом. Наконец, кое-как удалось вдеть нитку, он взял платье и принялся за работу. В гостиницу заплачено, включая и сегодняшний завтрак, размышлял он. Остается еще малая толика на покупку двух ослов, да на мелкие расходы в течение двух-трех дней, покуда мы не доберемся до полной чаши, ожидающей нас в Гендонском замке. Ай, черт возьми, игла вонзилась мне под ноготь. Положим это сущий вздор. Для меня не новость, а все же признаться неприятно. Уж мы повеселимся там, сласть мой мальчик, не тужи. Все твои горести, как рукой снимет, пройдет и твой злой недуг. Ишь, какие славные крупные стежки, — сказал он вдруг, растопырив платье и рассматривая его с наслаждением. По крайней мере, внушительные, не то что жалкие мелкие стежочки портного. Ну вот и готово. Превосходно. А главное, проворно. Теперь разбудить его, приодеть, подать умыться, накормить, а потом мы с ним поспешим на рынок у Харчевни табор в Саутворке. Вставайте, Ваше Величество!» Ответа нет. «Эй, государь!» Верно придется растолкать его священную особу. «Ах, что же это такое!» Он откинул одеяло. Мальчик исчез. В немом изумлении он осмотрелся кругом и только тут заметил, что лохмотья и его питомца тоже пропали. Потом он стал беситься, бушевать и звать хозяина трактира. В эту минуту вошел слуга с завтраком. «Объясни ты мне, что все это значит, дьявольское отродье! Не то смерть твоя пришла!» — крикнул воин. И так свирепо подскочил к слуге, что тот ошалел от испуга и неожиданности. «Куда девался мальчик?» В отрывистых, бессвязных словах слуга дал требуемое объяснение. «Только что ваша милость успели выйти, как прибежал ко мне какой-то парень и объявил, будто вы приказали мальчику прийти тотчас же на тот конец моста со стороны Саутворка». Я привел посланного сюда, и когда он разбудил мальчика и передал ему свое поручение, тот поворчал маленько, зачем его потревожили, чем свет, как он выразился. Однако, недолго думая, напялил свои тряпки и ушел с молодым человеком, сказав, что приличнее было бы, если бы ваша милость пришли сами, а не посылали чужого. Да еще... Ах ты, болван, безмозглый! Как легко тебя надуть! Повесить бы тебя стоило! Впрочем, может быть, с мальчиком еще не случилось никакой беды. Я пойду за ним, приведу его, накрой, покуда на стол. Постой! Одеяло расположено так, как будто кто-то лежит под ним. Что это? Не нарочно ли? Знать не знаю, ваша милость. Я видел, как посланы что-то возится около постели. Черт возьми! Все подстроено нарочно, чтобы меня обморочить. Это ясно, с целью выиграть время. Послушай, парень приходил один? Один оденешенник, ваша милость. Это точно? Наверное, ваша милость. Соберись с мыслями, опомнись, не спеши. После минутного размышления слуга сказал. Когда он пришел, никого с ним не было. Но теперь я припоминаю что как только оба мальчика вышли на мост, откуда ни возьмись, выскочил человек самого подозрительного вида и подбежал к ним. «Что ж дальше? Говори скорее!» — перебил громовым голосом нетерпеливый Гендон. В ту самую минуту они затерялись в толпе, и я уж ничего не мог видеть. Меня кликнул хозяин, который выходил из себя, потому что забыли подать порцию жареного мяса, заказанную одним постояльцем. Хоть я и божился всеми святыми, что не повинен в этой оплошности, не дать не взять, как новорожденный младенец. «С глаз моих долой, идиот!» «Твоя болтовня сведет меня с ума. Постой! Куда бежишь? Не можешь разве погодить минуту?» «Ну что ж, пошли они по направлению Саутворка?» «Точно так, Ваша честь. И как я только что сказал насчет этого проклятого Жаркова, я в этом деле невиновнее новорожденного младенца. Ты все еще торчишь здесь и продолжаешь трепать? Проваливай! душу! Слуга скрылся, Гендон побежал вслед за ним, перегнал его и стрелой спустился по лестнице, шагая через две ступени и ворча про себя. «Это тот самый гнусный негодяй, который уверял, что это сын его. Лишился я тебя, мой бедный маленький повелитель, горько мне на сердце. Я так любил тебя. Не отклянусь честью, он для меня не потерян. Я переверну вверх дном весь город и не успокоюсь, покуда не отыщу его. Бедная дитятка, вон стоит его завтрак, и мой тоже. Но мне не до еды, пусть же достанется он крысам. А теперь скорей, скорей за дело!» Торопливо протискиваясь сквозь шумную толпу на мосту, он несколько раз повторил про себя, как будто находя отраду в этом воспоминании. «Голубчик!» — он поворчал, однако же пошел, потому что думал, что его зовет Майлз Гендон. «Милый мальчик! Он ни за что не сделал бы этого ни для кого другого. Уж я его знаю».